Глава сороковая. Разбуженная резким звуком Зуммера, Хонор села в постели. Немец в праведном негодовании сон укнул мяукнул. Спать они улеглись совсем недавно, и Хонор с просонья в очередной раз забыла, что у нее только одна рука. В результате, попытавшись сесть, она оперлась на культю, потеряла равновесие и, запуталась в простынях, перевернула кота на спину. Она ощутила его недовольство, заметила приоткрывшийся глаз, который блеснул в тусклом свете панели коммуникатора, и послала коту мысленное извинения. Кот, открыв второй глаз, дал ей понять, что не сильно обижается. Хонор нашарила клавишу аудиоприема, но все равно непроизвольно провела ладонью по взъерошенным волосам. «Да», — сонно произнесла она и прокашлялась, «Простите за беспокойство, адмирал. Это командор Филлипс», — послышался женский голос. Хонор почувствовала, как участился ее пульс. Филлипс была вахтенным офицером Гарри Бенсом, хотя Харрингтон, слишком занятая текущими, в первую очередь судебными делами, не помнила, на каком именно посту несет вахту эта женщина. «Капитан Бенсом велела докладывать вам немедленно». «О «Э, чем докладывать, командор?» «Прошу прощения, мэм, я не хотела показаться небрежной». Я старший помощник капитана Бенсон. Согласно приказу капитана, сообщаю. Сенсорная сеть засекла след гиперперехода на расстоянии примерно в 21 световую минуту». Хоннор застыла. Немец перекатился на спутанных простынях и встревоженный неожиданной напряженностью потянулся, чтобы коснуться человека. «Понятно», — сказала Харрингтон спустя мгновение, и голос ее уже звучал совершенно спокойно. «Как давно обнаружен след и послан ли запрос?» «След был засечен пять минут назад, мэм. Датчики его пока не обнаружили. Но, согласно показаниям гравитационных антенн ближнего радиуса, это единичный импеллерный источник. Масса определению пока не поддается, но ускорение 390G, так что компенсатор у него явно не гражданского образца. А приказ о направлении стандартного запроса капитан Бенсон отдала мне 3 минуты назад». «Понятно», — повторила Хонор, жалея, что Гарри не связалась с ней раньше. Впрочем, причиной легкого недовольства была лишь привычка все делать самой. Бенсон поступила совершенно правильно. Она послала прибывшему кораблю запрос, какой был бы послан, окажись на дежурстве настоящий черноногий. А вздумая она заручиться одобрением Хонор, потребовалось бы лишнее время. Учитывая, что запрос передавался со скоростью света то есть мог достичь чужака не раньше, чем через 21 минуту, сообщать что-то Хонор до уточнения первоначальных данных попросту не имело смысла. «Текущее расстояние до Аида?» — спросила Хонор. «14.6 световой минуты от точки рандеву с планетой м сообщила Филлипс. Переход был произведен на низкой скорости, около 800 км в секунду, и их нынешняя скорость едва превышает 1900 Таким образом, они находятся в 129 минутах от точки разворота. 138 минут потребуется на сброс ускорения, так что их прибытие следует ждать через 4,5 часа». «Спасибо». Несколько мгновений хонра обдумывала цифры, потом энергично кивнула себе в полумраке спальни и сказала. «Очень хорошо, командор. Передайте капитану Бенсон, что я направляюсь к ней. А она пока пусть подумает о том, как поддерживать дальнейшую связь. Командор Тремейн там? Так точно, мэм? А глав старшина Харкнес уже идет к нам. Мы ждем его с минуты на минуту. Здоровый уголок Артахор дернулся, когда она услышала в голосе Филлипс нотку неодобрения. Теперь она вспомнила Вахтинну. Командор Сьюзан Филлипс являлась специалистом-компьютерщиком Саровакского флота, но за срок ее пребывания на Аиде ее познания устарели даже по меркам Хевов. Оказавшись на Стиксе, она прошла организованный хонор курса ускоренной переподготовки, но до сих пор не могла соперничать со специалистами принца Адриана и другими офицерами Альянса, попавшими в плен в ходе последней войны. Разумом Филлипс все это понимала, но сердцем с трудом мирилась с тем, что Тремайн, младший по званию, а по возрасту и вовсе годившийся ей в сыновья, оказался ее куратором. Ситуация усугублялась и тем, что Скотти получил пролонг третьего поколения. Наверное, командору Филлипс было бы легче попасть под начало Энсона Леттриджа, который, хотя и был старше и на всего на два года, получил, как и сама Филлипс, лишь второе поколение, и потому выглядел значительно старше. Но, увы, Энсон был нужен Хонор на другой вахте. Тремойн раздражал Филлипс, но еще труднее ей было смириться с ведущей ролью глав старшины Харкнеса. Хонор сочувствовал ей, однако убежденность Филлипс в том, что офицеры непременно и во всех отношениях превосходят старшин, честно говоря, мешала делу. Разумеется, это заблуждение возникло не на пустом месте, но объяснялось военной традицией, существенно расходившейся с Мантикорской. Республика Саровак, близкая по своему политическому устройству к Народной Республике, а потому ставшая одной из первых жертв экспансии Хевена, провозглашала защиту Отечества священным долгом всех граждан и, в отличие от аристократического Звездного Королевства, комплектовала вооруженные силы на основе всеобщей воинской обязанности. Офицерский корпус, разумеется, был профессиональным, но рядовые и старшины проходили службу по призыву и, как и на народном флоте, увольнялись в запас, едва успев приобрести начальные навыки, не говоря уж о серьезной подготовке. Таким образом, уверенность Филлипс в том, что старшина не может знать и уметь больше офицера, основывалась не на слепом убеждении, а на личном опыте. В честь ее она была предубеждена против того же Харкнесса в меньшей степени, чем многие другие немантикорские офицеры, и даже старалась изжить в себе глубоко укоренившиеся предрассудки. Другое дело, что давалось ей это не так-то просто. «А жаль», — подумала Хонор с кривой усмешкой, — «поскольку должность главного кибернетика остается за Харкнессом». Пусть он не офицер, но зато своим делом он занимается дольше, чем Хонор своим. А после семи месяцев раскурочивания компьютерной сети Аида он знал ее лучше кого бы то ни было, включая обслуживавших ее техников БГБ. Карингтон хотела, чтобы в экстренной ситуации сеть контролировал лучший имеющийся в ее распоряжении специалист. Им, безусловно, являлся Харкнес. «Понятно, командор», — сказала она, мысленно выругав себя за то, что судит Филлипс слишком строго. «В конце концов, они с ней офицеры разных флотов, и нелепо винить Филлипс в том, что она привержена своим традициям так же, как Хонор своим. Ждите, я скоро буду. Харрингтон, конец связи». Она отключила коммуникатор и, сгорая от нетерпения, зажгла в спальне свет. Торопливо одеваясь, Хонор сильнее, чем обычно, пожалела о том, что рядом с ней нет Джеймса МакГиннеса. Даже в обычных обстоятельствах обслуживать себя одной рукой не слишком-то удобно, а спешка, естественно, это неудобство усугубляла. Хуже того, она прекрасно понимала, что торопясь лишь создает себе лишние затруднения, но все равно старалась сделать все поскорее. Немец, ощутив ее эмоции, чирикнул, и Хонор, хотя и пригрозила ему пальцем, взяла себя в руки и постаралась умерить спешку. Лафалей не раз указывал ей, что в ее положении было бы разумно завести себе временного стюарда, и она не сомневалась, что некоторые из ее старших офицеров с ним вполне солидарны. Например, Маккеон, хотя Хонор пребывала в убеждении, что уж он-то точно перегибал палку в своем стремлении избавить ее от излишнего напряжения. И ведь она знала, что многие, не все, конечно, но многие рядовые старшины с радостью взяли бы на себя такие обязанности. Однако, невзирая на то, что застегнуть старомодные пуговицы на архаичной грейсонской форменной блузе, Луфале буквально заставил Андрей де Суи шить адмиральский мундир подлинного покроя, одной рукой было занятием не для слабонервных, она просто не могла заставить себя взять стюарда. Понимая глупость своего поведения, Хонор злилась на себя еще больше, но все равно не могла. Во многом, при одной этой мысли, она скорчила гримасу из-за контр Стайлза, по-прежнему убежденного в том, что Хонор узурпировала власть по праву старшинства, принадлежавшую ему. Будучи никудышным, мягко говоря, стратегом и тактиком, Стайлз оказался выдающимся мастером бюрократической интриги. В этом отношении он напомнил Хонор сорное вьющееся растение, называемое кудзу. Не весть по каким причинам в незапамятные времена, завезенное на Грейсон со старой земли. Этот неприхотливый сорняк мог укорениться где угодно, заплести своими побегами что угодно, и очень быстро и безжалостно вытеснял всех соперничающих представителей фауны. Хонор не раз приходилось ставить Сайлза на место, но он с изощрённой ловкостью каждый раз предпринимал что-то новое и, соответственно, не мог быть обвинен в нарушении прежнего указания или запрета. Это доводило Хонор до белого коления. Стыдно признаться, но интриги Стайлса оказались чуть ли не решающим фактором, определившим ее отказ взять себе Стюарда. Стайлс явно мечтал даже на Аиде обеспечить себе привычный образ жизни королевского флаг-офицера со всеми удобствами и привилегиями. Тот факт, что он пальцем о палец не ударил, чтобы эти привилегии заслужить, ничуть его не смущал. Они полагались ему по званию. Однако, коль скоро Хонер имела большие права и как командир, и как инвалид, но отказывалась от услуг стюарда, Стайлс не мог потребовать этой привилегии для себя. Не давая ему возможности обзавестись прислугой, Хонор, не признаваясь в этом себе самой, испытывала мелочное злорадство. «Пусть скажет спасибо, что это единственное удовольствие, которое я себе позволила», мрачно подумала Хонор, ухитрившись-таки застегнуть пуговицы на воротнике. «Если бы я сделала с ним то, что мне действительно хочется, его труп никто бы уже не нашел. Небет зевнул, обнажив ленивые усмешки острые клыки. Судя по всему, последняя мысль Хонор встретила в нем живейший отклик и полное одобрение. Потом кот сосредоточился, и Хонор прыснула, уловив мысленную картинку. Улепетывающий в страхе сфинксианский бурундук, морда которого представляла собой забавную карикатуру на физиономию Стайлза. В следующее мгновение она в изумлении вытаращила на Небетса глаза. Картинки он показывал ей раньше но впервые передал не то, что видел, а плод своего воображения. А следующая картина окончательно вышибла Хонор из равновесия. Кореглазая древесная кошка в мундире и берете королевского флота сало-золотыми командорскими погонами в припрыжку гналась за бурундуком, угрожающий, выпустив острые когти. Чтобы не свалиться от хохота, ей пришлось присесть на краешек кровати. Немец вторил ее смеху веселым писком. «Таких как ты и близко нельзя подпускать к флоту», заявила она коту, сделанной строгостью. «Никакого уважения к чину, рангу и званию. Разве не так?» Немец привстал, распушил вибриссы и картинно склонил голову. Снова прыснув, Хонор погладила его и наклонилась, чтобы надеть ботинки. Кот развеселил ее, но в глубине души она знала, что Стайлз далеко не беззащитный бурундук. Он гораздо опаснее, чем может показаться. По той простой причине, что, как ни крути, является вторым по старшинству офицером на этой планете. И, соответственно, имеет полное право на ответственную должность. Чтобы отстранить его от командования, требовался серьезный повод. А пока, несмотря на свое раздражение, она вынуждена была терпеть этого мерзавца. Однако, кроме желания уколоть Стайлза, у нее имелись и другие причины обходиться без стюарда. Для большинства освобожденных военнопленных ее право на личного стюарда представлялось неоспоримым, но не для всех, а ей вовсе не хотелось возводить между собой подчиненными лишние преграды. Хватит и того, что из-за чертова Стайлза ей пришлось воспользоваться грейсонским званием и надеть адмиральский мундир, в противном случае хитрый интриган отнял бы у нее командование и, что гораздо важнее, все погубил. Ну и, наконец, настоящим ее стюардом является Джеймс МакГиннес. Замените его, пусть на время кем-то другим, казалось ей предательством. немец за ее спиной весело и одобрительно чирикнул. Мак был его другом. Кот скучал по стюарду не меньше самой Хонор. Вдобавок Мак точно знал, как именно следует жарить кроликов. С ухмылкой оглянувшись на нимица, Хонор подошла к двери спальни и локтем нажала кнопку. Дверь плавно скользнула в сторону. Как и следовало ожидать, за ней стоял наготове, готове облаченный в безупречный мундир гвардейца Эндрю «Держу пари», — подумала Хонор. «Вот она причина, по которой Филлипс связался со мной на пять минут позже. Держу пари, что Гарриет велела ей или кому-то еще...» сначала известить Эндрю. Раньше она бы об этом не задумывалась, и сейчас сообразила, что Эндрю, конечно, доверял нести ночной караул у дверей землевладельца морским пехотинцам из числа освобожденных военнопленных. Но всякий раз, когда что-то будило ее посреди ночи, он оказывался за дверью, и вид имел такой, будто вовсе не ложился спать. Но даже такой человек не может вовсе не спать. Следовательно, оставалось предположить одно. Люди, будившие ее, сначала поднимались с постели телохранителя. Если только он сам не перехватывал адресованные ей звонки, чтобы ее не будили по пустяковым поводам. Эти догадки, промелькнувшие в голове Хонор, прежде чем за спиной затворилась дверь, никак не отразились на ее лице. Прежде чем делать окончательные выводы, следовало задать несколько тактичных вопросов. Но если выяснится, что он и вправду взял на себя смелость решать, по каким поводам ее можно беспокоить, а по каким нет, пришло время провести очередную разъяснительную беседу. Другое дело, что толку от этой беседы не будет. Во всяком случае, от всех предыдущих не было. А будь здесь маг или миранда, они наверняка похвалили бы его за то, что он надо мной так кудахчет. С кривой усмешкой подумала она и протянула ему галстук. «Помоги». Больше она не сказала ни звука, просто подняла подбородок, что чтобы Лафале мог завязать вокруг ее шеи положенный замысловатый узел. «Надо было заставить Андрея сделать эту штуку на кнопках, как бы не возмущались Эндрю и Соломон». Мрачно размышляла она, пока телохранитель возился с чертовой удавкой. Эндрю подтянул узел, поправил воротник и застегнул его. «Порядок, миледи, спасибо», — сказала она и вернулась в спальню за кителем. Вообще-то причин одеваться посреди ночи по полной форме не было, но ей не хотелось предстать перед подчиненными запыхавшейся и полуодетой. Командир всегда должен выглядеть достойно, только тогда он вправе требовать этого от подчиненных. Не говоря уж о том, что аккуратность свидетельствует о внутренней собранности и самоконтроле. Правда, мысленно признала она с легкой улыбкой, в этом присутствует и доля тщеславия. Достав из комода грейсонскую фуражку с золотым плетеным шнуром, Хонор надела ее на голову и протянула руку Нимитсу. Кот еще не мог запрыгнуть ей на плечо, как раньше, и она подставила ему локоть. «Готов, паршивец?» немец снова кивнул и шевельнул ушами. «Вот и хорошо», — сказала она и направилась к двери, за которой дожидался гвардеец. «Доброе утро, адмирал!» — приветствовал ее Гарриет Бенсон в помещении командирского пункта Стикса. «Да, пожалуй, самое что ни наесть утро», — буркнул в ответ Хонор, выразительно посмотрев на хронометр дисплея, и Бенсон прыснула. С тех пор, как они захватили Стикс, русоволосая Гарриет стала часто смеяться, что порой вызывало у Хонор досаду ведь Бенсом не участвовала в работе трибуналов, и ей не приходилось ни выносить смертные приговоры, ни скреплять их своей подписью. С точки зрения закона, Коннор тоже могла от этого уклониться, однако перекладывать ответственность на других было не в ее правилах. Эта ответственность легла на нее тяжким бременем, заставляя чувствовать себя чуть ли не ангелом смерти. Бывало, мысли о казненных преследовали ее в снах, но она знала, что последствия отказа от этих казней были бы еще более тяжкими. Существовал и иной аспект проблемы. Независимо от ее мнений и желаний, самой судьбой ей было предначертано сеять смерть. Таков был ее дар, дальновидность тактика, мудрость стратега и еще один, особый, не поддающийся определению талант. Реализовать этот дар она могла лишь убивая. Во имя долга, чести, верности, родины. Называть можно как угодно, но в глубине души Хонор понимала, что стала тем, чем стала. И не потому, что кто-то должен делать и эту работу, а потому, что именно эта работа получалась у нее лучше, чем у кого бы то ни было. Она знала и свои недостатки. Вспыльчивость, едва не положившая конец ее карьере. Максимализм, неспособность остановиться вовремя. Склонность к радикальным решениям. В определенных обстоятельствах эти свойства могли превратить человека в чудовище. Но она, осознавая свою смертоносность, смогла найти им лучшие из возможных применений. Раз уж она так опасна, так пусть будет опасна для врагов своих друзей и противников тех идеалов, которые считает нужным защищать. Благодаря связи с нимецом, Хонор умела заглядывать людям в души и знала, что они в большинстве своем далеко не святые, но вовсе и не чудовище. Знала она и то, что двуногие звери, склонные к насилию, пыткам и убийствам, встречаются не только в рядах БГБ. Как сказал кто-то из мыслителей Старой Земли, для торжества зла не нужно ничего, кроме бездействия добрых людей. Но именно бездействие было противно самой природе Хонор Харингтон. Неспособность к самоустранению составляла ее жизненный стержень. Если на свете существовали всякого рода бюро Госбезопасности и Комитеты общественного спасения, то кто-то должен был давать отпор и им, и Павлом Юнгом, и Уильямом Фицкларенсом, и всем, кто сделал ее такой, какой она стала. И когда убитые ею люди являлись ей во снах, она могла встретиться с ними лицом к лицу и заглянуть в их мертвые глаза. Не без печали и не без чувства вины, но не позволяя вине или печали взять над собой верх. Она понимала, что, попытавшись уклониться, тем самым возложила бы страшную ответственность на кого-то другого, у кого могло и не быть ее даром а значит, она подвела бы королеву и правительство, вручивших ей власть над людьми, да и своих подчиненных, за жизни которых была в ответе. Вот и получалось, что хотя больше всего на свете ей хотелось избавиться от этой мрачной необходимости, она заставляла себя просматривать и утверждать приговоры, что было частью ее работы». В конце концов, именно она учредила военный трибунал, и именно ей надлежало следить за тем, чтобы его приговоры являлись актами правосудия, а не сведением счетов. Ей, а не Алистеру Маккеону или кому-то другому из подчиненных. Выбора у нее не было, но это ничуть не облегчало бремени ответственности. За прошедшие шесть месяцев трибунал отправил на виселицу 58 сотрудников БГБ, и память об этом заставляла Хонор испытывать горечь, когда капитан Бенсон заливалась смехом. Гарриетт вовсе не злорадствовала по поводу гибели врагов. Просто она была обыкновенным человеком, а потому испытывала глубокое удовлетворение, видя, как те, кто поставил себя над законом, вдруг обнаружили, что они жестоко ошибались. Немец издал тихое укоряющее мурчание, и Хонор, мысленно встряхнув себя за шкирку, молча извинилась перед котом. «Я просто еще не проснулась», — сказала она себе. «Плохо вскакивать посреди ночи». Темнота за стенами командного пункта сделала ее более уязвимой и для тьмы затаившейся в глубинах мозга. Но ласковое прикосновение Нимеца к ее сознанию подобно солнечному лучику разогнало мрачные мысли. Конечно, кота трудно было назвать непредвзятым свидетелем, но он знал Хонор лучше, чем кто-либо другой. Собственно, он знал ее лучше, чем знала себя она сама. И его неотягощенная сложностями любовь эхом сопровождала озвученный мурчанием упрек. Ну, нельзя же так плохо к себе относиться. Хонор, обеспокоенный голос Гарри Бенсон, вернул Харрингтон к реальности. «Прошу прощения», — сказала она с почти естественной улыбкой. «Мы с немецем только-только заснули, когда позвонила командор Филлипс. Боюсь, я спросонок плохо соображаю». «Адмирал, вы все еще слишком молоды, чтобы ссылаться на старческую немощь», строго сказала Гарриет. Хонор захихикала. «Так-то лучше», — хмыкнула Бенсон, и под притворно сердитым взглядом Харрингтон тоже покатилась со смеху. Смех, подобно свежему ветерку, разогнал остатки горечи. «В конце концов, — подумала Хонер, — глупо сердиться на за то, что, вырвавшись из гиены, она не предается скорби, а радуется жизни». К тому же душевный подъем Бенсон объяснялся не только тем, что Костолома из БГБ получили по заслугам, но и успехами Фрица Монтои. Исследовав ее, Десуи и других узников, на которых сказались последствия питания псевдокартофелем, Фриц определил нейротоксин, поразивший, как оказалось, не только речевые, но и другие жизненно важные центры. Еще не до конца разобравшись в его вредоносном действии, Фриц, тем не менее, сумел, используя медицинское оборудование базы, разработать методику удаления яда из организма. Бенсон посещала процедуры уже месяц, и речь ее стала гораздо более внятной. Если честно, подумала Хонор, теперь она говорит не менее четко, чем я. Но вот с моими мертвыми нервами Фрицу с таким устаревшим оборудованием не справится. Что мы имеем? спросила Хонор, и Бенсон кивнула на огромную голосферу системы Цербера. Осознав происходящее внутри голосферы, Хонор резко вскинула голову. Дисплей был сфокусирован на цербере Б, звезде класса G3, спутником которой являлся Аид, а не на цербере А, главном в тройной системе Цербера. Цербер Б вращался вокруг более крупной звезды класса F4. Средний радиус орбиты составлял 180 световых минут. Эксцентриситет — 12%. На данный момент он только что миновал Апоастрий и находился от Цербера А почти точно в 10 световых часах. Цербер В — холодная, лишенная планет-звезда класса М9 — имел гораздо более эксцентрическую орбиту, средний радиус которой составлял примерно 48 световых часов. Третья голова Цербера никогда не приближалась к Церберу-А меньше, чем на 33 световых часа. Каиду ему случалось оказываться и ближе, но такие сближения происходили раз в несколько столетий. Хонор надеялась, что ее прибытие в системе не затянется на столь долгий срок. «Ей не придется рассматривать угрюмую звезду с близкого расстояния». Так или иначе, на данный момент значение имело невзаимное расположение звезд, а мигающая красная точка, обозначавшая импеллерный след. Протянувшаяся от красной бусинки проекция вектора пересекала орбиту Аида. «Пока все идет как должно», — сказала Бенсон, пока Хонор всматривалась в детали. Они находятся в системе уже 21 минуту и ответили на наш запрос. Она сверилась с записью. Они ответили 9 минут и 21 секунду назад. Через 15 секунд после этого они должны были получить наше подтверждение. Курс у них прежний — на пересечение с орбитой Аида. Если он не изменится, они достигнут точки разворота через 113 минут. Хорошо, — пробормотала Хонор, задержав взгляд на голосфере еще на долю секунды после чего отвернулась и, перейдя к главной консоли поста связи, остановилась позади командора Филлипс и Скотти Тремейна. Горацио Харкнес сидел сбоку вместе с двумя помогавшими ему электросварщиками. Глядя в два дисплея одновременно, Харкнес, не поворачиваясь, разговаривал с Тремейном. «Думаю, сэр, для следующего сеанса связи можно запустить гражданина командора Рагман». — сказал он, сосредоточившись настолько, что начисто позабыл привычный диалект нижней палубы. Где мне нравится?» — ответил Трэмэйн. Харкнес хмыкнул и повернулся к помощнику. «Проверь, может ли компьютер заставить ее чуть-чуть улыбнуться. Главное, не перестарайся и брось ее мне на тройку, как только сделаешь». «Уже делаю, главстаршина!» — отозвался электронщик. «Кто к нам прилетел?» — спросила Хонер, снова повернувшись к Бенсом. Согласно первому докладу, это тяжелый крейсер БГБ Крашнарк прибыл с новой партией заключенных. Я выудила его характеристики из базы данных. Он относится к их новому классу Марс. Если я все поняла верно, это серьезный противник. Так и есть, тихо подтвердил Хонор, вспомнив смертельную ловушку, и правый уголок ее рта приподнялся в почти незаметной улыбке. К кораблям класса Марс у нее имелся свой счет, а принадлежность крашнар к флоту БГБ слила ей еще больше удовольствия. «Только не спеши, Хонор», — напомнила она себе. «Не торопись, а то все испортишь». «Командор Филлипс, а раньше Крашнарк здесь бывал?» «Нет, мэм», — тут же ответил Филлипс. «Я прошерстила все файлы, корабль в систему не заходил. Гражданка-капитан Панкборн и ее офицер связи к Церберу не летали. За весь экипаж не поручусь, но все, кто на вахте, прибывают сюда впервые». «Превосходно!» — пробормотала Хонор. «Быстро вы с этим разобрались, командор, спасибо!» «Рада стараться!» — искренне ответила Филлипс. Хонор улыбнулась ей и снова обратилась к Бенсон. «Если они все новички, физиономия командира Рагман нам, пожалуй, не понадобится, раз они все равно никого из здешнего персонала не знают. Давайте вернем фантома Харкнесса обратно в компьютер и заменим живым человеком. Кто у нас мог бы притвориться Хевом?» «Зачем притворяться, леди Хонор, если у вас есть я?» — послышался чей-то тихий голос. Харрингтон в удивлении обернулась. Кривовато улыбаясь, к ней шел Уорнер Кеслет, оторвавшийся наконец от стены, которую он все время подпирал. «Уверенный Уорнер?» — спокойно спросила она еще тише, чувствуя, что все присутствующие напряглись, борясь с неистовым желанием обернуться и посмотреть на них с Кеслетом. «Так точно вам», — ответил он, невозмутимо встретившись взглядом с ее единственным зрячим глазом. Спокойствие его было во многом напускным, но говорил он с уверенностью, какой не проявлял, пожалуй, со времени прибытия на Аид. «Могу я спросить, почему?» — спросила она. «Адмирал Парнел прав», — просто сказал Ворнер. «Я не могу вернуться домой, в лапы мясников, захвативших власть у меня на родине». Выходит, я могу помочь Республике, только сотрудничая с ее врагами. Кажется, кто-то говорил, что мы часто вынуждены делать больно тем, кого любим». За его шутливым тоном крылась такая боль, что к глазам Хонор подступили слезы. «А если Комитет общественного спасения будет свергнут?» — спросила она. Ворнор, вы вступаете на опасный путь, даже если мясников вышвырнут из их нынешних кабинетов?» «Люди, которые придут им на смену, могут не понять ваших побуждений и счесть вас предателем». «Я думал об этом», — признался Кэслит. «Вы правы. Перейдя черту и вступив с вами в активное сотрудничество, я, видимо, должен буду навсегда распроститься с надеждой на возвращение. Но иначе мне остается лишь сидеть сложа руки, а это, как я понял, не для меня». Хонн расщутил укол удивления, его мысли оказались созвучны с ее собственными, совсем недавними. «Это оборотная сторона свободы выбора, о которой говорил Адмирал Парнелл», — продолжил Ворнер. «Получив право выбора, человек не может остаться в ладу с собой, если откажется им воспользоваться. Кроме того, в последнее время Адмирал много рассказывал мне о капитане Ю», «Если у него хватило духа не просто перейти на сторону Альянса, но и вернуться на Грейсон, значит, клянусь богом, я тоже могу совершить нечто подобное, если, конечно, вы позволите». Несколько секунд Хонор неотрывно смотрела на Кэслета, и все это время в помещении царила напряженная тишина. Она воспринимала шквал эмоций присутствующих, добрая треть которых считали, что если даже она только раздумывает, можно ли довериться в столь важном деле Хеву, она попросту спятила. Зато Бенсон, Харкнес и Тремейн, люди, знавшие Ворнера достаточно хорошо, не испытывали никаких сомнений, да и сама Хонор, если и колебалась, то не потому, что боялась довериться Кэслету. Просто она чувствовала, чего стоит ему это решение. Однако, — печально подумала Харрингтон, — это и вправду свободный выбор, а цену, которую ему придется платить, назначит его совесть. «Хорошо, Уорнер», — сказала она и повернулась к Харкнесу. горацо можете вы одеть граж. она осеклась и поправила. «Старшина сумеет, ваша волшебная шкатулка, обредить командора Кэслита в мундир БГБ» чтобы на крашнарке он сошел за Черноногого. — Плевое дело, мэм, — улыбнулся Харкнес. — Тогда садитесь, Ворнер, — распорядилась Хонор, указывая на кресло перед главной консолью связи. — Сценарий вы знаете.